Глава вторая. Я перевожу необычного пассажира. Верфь расположена по эту сторону гавани и представляет собой полную деятельность и картину, потому что кроме нашей замечательной чайки, почти законченной и такой прекрасной, что она привлекала взгляды всех восторженных зрителей, здесь строилось еще несколько кораблей. На верфи в одном из строительных офисов я встретился с отцом и мистером Харланом, И когда мы разговаривали, вошел человек, коснулся шляпы и сказал. «Могу я поговорить с капитаном Стилом? Ему лет 30, он худой и долговязый, и считался бы рослым, если бы не сутулился. Лицо красивое и чувствительное, глаза большие серые и скорее мечтательные, чем встревоженные. Серые глаза обычно бывают проницательными. Раньше такими отвлеченными и мечтательными я видел только карие или черные глаза. Волосы у этого человека густые, длинные и светлые, почти цвета песка. Одет хорошо, но небрежно и явно нервничает. К нам он обратился с едва сдерживаемым возбуждением. Я заметил, что руки у него большие и хорошо знакомы с трудом, и он постоянно жемал и ржемал их, переводя взгляд с одного из нас на другого. Я капитан Стилл сказал мой отец. «Тогда, сэр, я хочу попросить вас об услуге. Назовите ее. Я хочу, чтобы вы взяли меня и мой автомобиль в плавание в Лос-Анджелес». Мистер Харлан рассмеялся. И я сам не мог сдержать улыбку. «Я не тот капитан Стил, который вам нужен», сказал мой отец. «Вот с кем вы должны иметь дело», сказал он, указав на меня пальцем. Незнакомец повернулся ко мне, но к моему удовлетворению, казалось, несколько не удивился, увидев мальчика. «Я прошу вас о большой услуге, сэр», — очень серьезно сказал он. «Прошу вас удовлетворить мою просьбу». «Автомобиль!» — воскликнул я. «Да, сэр». «Ваша просьба необычна», — сказал я, собираясь отказаться, но вежливо, потому что что-то в этом человеке было очень привлекательно. Мы не пассажирский корабль, а медленное торговое судно. И плывем долгим маршрутом через мыс Горна. Времени не имеет значения, ответил он. Важно только одно. Что именно? Расходы? Мы удивленно смотрели на него. Позвольте мне объяснить, сказал он, по-прежнему глядя на меня умоляющими глазами. Я изобрел автомобиль. Ну не совсем автомобиль, это правда. Но за неимением лучшего названия я его назвал так. Я годами экспериментировал и строил его. Это все дело моих рук и исключительно моего мозга. Сейчас он закончен во всех отношениях. Но я обнаружил, что истратил почти каждый доллар из своих скромных средств. Иными словами, сэр, моя машина привела меня к банкротству. Он замолчал. И я, уловив насмешливый взгляд мистера Харлана, Сказал, «Это старая история, сэр. Вы в ней сомневаетесь?» «Нет, я хочу сказать, что это вполне естественно». «Может быть», — ответил он. «Видите ли, я не думал о деньгах, только об успехе. Но теперь, добившись, наконец, успеха, я видел, что мне нужны деньги. Мой единственный родственник — богатый дядя, живущий в Посадене, Калифорния» но у него такой эксцентричный характер, что если я обращусь к нему за деньгами, он сразу откажет. Большинство богатых людей обладают такой же эксцентричностью», заметил я. «Но в коммерческом отношении он гений, и если увидит мою машину, я совершенно убежден, что он даст мне денег. Мне нужно построить фабрику, производить машины и продавать их, уверяю вас, джентльмены», сказал он, обводя всех взглядом. «Моя машина замечательная, и это настоящее изобретение!» Мы кивнули. А спорить такое скромное утверждение невозможно. Я хочу привезти свой автомобиль в Лос-Анджелес, причем как можно дешевле. Железная дорога требует за перевозку очень много, и у меня нет на это средств. Я случайно узнал, что ваш корабль идет в тот самый порт, которого я хочу достичь. Я поторопился сюда, чтобы попросить вас взять меня. У меня есть только 200 долларов. Последнее должен, сожалению, сказать из моего скромного наследства. Если вы нас отвезете, я буду очень благодарен за вашу доброту. Мне стало жаль этого беднягу. Но я, вероятно, не смогу вас взять, — сказал я. Мы уплываем сегодня, и все трюмы подготовлены к плаванию, а люки закрыты. Я не хочу ставить машину в трюм, — ответил он с необычным рвением. Прошу только найти ей место на палубе, где она не будет мешать. Я сам ее закреплю и буду за ней присматривать, чтобы она не причиняла вам неприятностей. Боюсь, вы не успеете доставить ее на корабль вовремя. Она уже погружена на плоскодонку, которая за час доставит ее на Гладисха, если у меня будет ваше разрешение». Я удивленно посмотрел на него. «Кажется, вы заранее решили, что получите разрешение». Чуть резко сказал я. «Нет, сэр». «Дело совсем не в этом. Я не наглый человек, сэр, уверяю вас. Но я расспросил о капитане Стиле и узнал, что это хороший и добрый человек. Поэтому, чтобы не терять времени, получив ваше разрешение, я погрузил машину на плоскодонку». Мистер Харлан откровенно рассмеялся. Повинуясь неожиданному импульсу, я повернулся к нему и спросил, «Могу ли я принять собственное решение по этому делу?» «Конечно, Сэм» ответил он. «Это ваше дело, а не мое». Я снова посмотрел на незнакомца. Он буквально дрожал от неуверенности. «Хорошо», объявил я. «Я вас возьму». «За 200 долларов?» «Нет, я отвезу вас бесплатно. Деньги вам понадобятся в конце пути». Он достал платок и вытер лоб, на котором были капли пота. «Спасибо, сэр», просто сказал он. Но я должен вас кое о чем предупредить. Барк не в лучшем состоянии. Если не доберется до Сан-Педро, а пойдет на дно, я не несу ответственности за вашу драгоценную машину. Хорошо, сэр. Я буду рисковать так же, как вы. Могу ли я узнать ваше имя? Мойт. Дункан Мойт. Шотландец. По происхождению, капитан. Американец по рождению. Хорошо, поторопитесь. И поместите свои пожитки на борт. «Обязательно. Спасибо, капитан Стил». Он торопливо надел шляпу и вышел. И когда он вышел, мистер Харлан и отец спросили меня, почему я принял такое решение. «Мне он показался маньяком, Сэм», — сказал агент. «Но дело ваше, не мое». «А что тебя убедило его взять?» — удивленно спросил капитан Стил. «Только то, что ему очень нужно было», — ответил я. «Может, он и маньяк?» свихнувшийся на автомобилях, и, конечно, нелепо вести машину в Лос-Анджелес на торговом корабле вокруг мыса Горн. Но бедняга показался мне джентльменом, и ему трудно приходится. Мне показалось, что помочь ему — настоящий христианский поступок. Ты можешь причинить ему неприятности, если груз на твоем корабле пожелает сместиться, заметил мой отец, покачав седой головой. «Он не сместится, сэр», — решительно ответил я. Я надеюсь на удачу в этом плавании и очень вероятно, что найду ее». Агент одобрительно хлопнул меня по плечу. «Вот так и надо говорить», — воскликнул он. «Я обязательно уверен, Сэм, что вы благополучно доставите груз в Сан-Педро. Во всяком случае, я ставлю на вас, молодой человек». Я поблагодарил его за уверенность и, попрощавшись с отцом и нанимателем, храбро вышел и пошел к поджидавшей меня шлюпке. Ждал меня и дядя на бот. Он сидел на планшире. Дядя Набот, это мистер Перкинс, и он важный член фирмы Стил Перкинс и Стил, будучи единственным братом моей покойной матери и моим верным и надежным другом. Я считал, что мой дядя в Нью-Йорке и еще сегодня утром написал ему прощальное письмо в этот город. Но он был здесь и безмятежно улыбался, глядя, как я подхожу. Что это за глупость, о которой я слышал, Сэм? Спросил он тепло пожав мне руку. «Я плыву вокруг мыса Горн», — ответил я. «Везу груз строительной стали на западное побережье в этом старом барке дядя», — ответил я. Он проследил за моим взглядом и посмотрел на корабль. «Что-нибудь в этом особенное?» «Да ничего, кроме приключений дядя». «Но это не даст мне заплесневеть до весны, когда спустят на воду чайку». Я устал болтаться на суше. Он начал смеяться, кашлять, И задыхаться. И, наконец, с усилием овладел собой. «Я тоже, Сэм». «Вы?» Устал как черт. Нью-Йорк меня разочаровал Сэм. Ничего в нем не достойно упоминания. Самодовольные мужчины и накрашенные женщины. Никакого общества, полицейских больше, чем моряков. Стрижка стоит 35 центов, а пятицентовая выпивка — квотер. Я чувствовал себя как Аладдин и 40 разбойников. При этом я был Аладдином. «Но дядя?» — рассмеялся я. «Аладдин и сорок. Неважно. Найдется на борту свободная койка, Сэм». Я рассмеялся, но нет смысла удивляться всему, что говорит дядя Набот. «У меня целая свободная каюта второго помощника». «Отлично. Когда отплываем?» «Точно в три часа, дядя Набот». «Хорошо». Он повернулся и пошел в город, а я задумчиво сел в шлюпку и велел вести себя на Глэдис Х.